То же место, то же время. Подвал в полуразрушенном здании, куда японцы затолкали пленных, давил на нервы сильнее, чем гидравлический пресс. И время тянулось будто резина. Вначале Дина ходила из угла в угол, то и дела возвращаясь к раненым и проверяя их состояние. Учитывая, что сделать она всё равно ничего не могла, это было лишь излишней нервной реакцией. Потом, убедившись, что метания её ни к чему не приведут, она села в угол, прикрыла глаза и незаметно уснула. Организм, похоже, устал от стрессов и включил естественную защиту. Сколько она проспала, дила не знала, часы у неё отобрали. Но проснулась она хоть и из затёкшей от неудобной позы спиной, но отдохнувшая и удивительно спокойная. Причём не истерически спокойная, как это бывает у женщин, а наполненная достойным офицеру самообладанием так, что разве изуhenие лилось. И к слову имела Натаня как раз основание. Ну, попала в плен, так ведь не убили же. официально она иностранный военный наблюдатель, причём от страны, в конфликте не участвующей. Сработает наличие специфического и не очень почётного статуса или нет вопрос открытый, но шанс есть. Повезёт, вообще отпустят. Не повезёт, так ведь проблемы надо решать по мере их возникновения, а не портить нервы и изматывая себя ожиданием. Опять же, товарищи вроде умирать не собираются. Год, как сидел и ругался сквозь зубы на свою ногу, так и продолжает это делать. Поланский в сознание не приходит, но и видимых ухудшений самочувствия нет. В общем, пока терпимо. Что же, оставалось осмотреться, тем более что во вместительном помещении они были не одни, это девушка поняла сразу. Иной вопрос, что к ним боялись приближаться, но теперь Дина сделала это самостоятельно, тем более препятствий ей никто не чинил. Опроникающие через узенькие окошки у самого потолка лучи солнца Давали света достаточно, чтобы не ломая глаза видеть всё, что её интересовало. Итак, сам подвал. Не то чтобы огромный, но всё же внушительный. Раньше явно какое-то техническое помещение. На массивных стенах какие-то весьма габаритные металлические агрегаты, более всего похожие то ли на насосы, то ли на компрессоры. Точнее, одна определить не взялась бы. Во-первых, они были частично разобраны, видимо, их пытались вытащить, да так и бросили. А во-вторых, неизвестно, сколько они простояли здесь, но давление времени ощущалось. Проще говоря, всё и трубы, и сами установки были покрыты толстым слоем грязи. Вбавьте к этому недостаточное освещение, и всё, картина маслом. Которое, кстати, было в избетке разлито возле одного из агрегатов, когда-то сорванного с опор чудовищной силой ударом. Чем его так опё знает Но изорванные и перекрученные, как бумага, стальные швеллеры о многом говорили. И всё же было это давно. То же масло уже и вечность как превратилось в отвратительные медузоподобные сгустки. Чего уж говорить обо всём остальном? Механизмы, находящиеся здесь, давным-давно умерли, и сейчас на их ржавых скелетах обосновались совсем другие персонажи люди. Было их человек 20, большинство китайцы, разговаривающие вроде бы негромко, но периодически забывающиеся и переходящие на свойственный их языку ор ещё четверо европейцев эти держались особняком и негромко переговаривались на чудовищной смеси английского французского немецкого и итальянского языков одна женщина едва ли старше Дины в ещё недавно дорогом и элегантном а сейчас грязном мятом и порванном деловом костюме остальные одето куда проще даже при здешнем освещении видно Китайцы же, и мужчины, и женщины, и даже пара детей, одеты кто во что гороразд и разбились на кучки, жавшись к стенам. Оно понятно, здесь все ещё помнят, что могут сотворить японцы, которые с пленными, да и с гражданскими тоже никогда не церемонились. Однако же Дина едва не расхохоталась в голос. Китайцы почти все в масках. Нет, оно понятно. Ещё не забылись времена, когда по миру одна за другой прокатились несколько эпидемий. За их с пушками торчали уши американцев, хотя те, естественно, не признавались. Не суть. Главное в отличии от раздолбайстых русских и любящих побороться за свои права европейцев, азиаты привыкли носить маски, настолько привыкли к этому, что даже сейчас морды закрывают. Прямо не временная тюрьма, а бы да сам вечеринка. Им бы ещё маски зайчиков, так вообще им детский карнавал получится. Немного подумав, Дина направилась к европейцам. точнее, людям с европейской внешностью, поскольку один из мужчин оказался американцем. Немцы и итальянцы сработали на одном из местных заводов. Акkurat перед войной приехали, дабы согласно условиям контракта обеспечить установку и наладку купленного у их фирм оборудования. Американец приехал в качестве туриста. Но ну, а француженка сопровождала на переговорах своего босса, но ну, а француженка сопровождала на переговорах своего босса, и ухитрившись отстать от него в суматохе первых дней войны, Оказалась вдруг посреди чужой страны в полном одиночестве, без денег и связи. Глядя на неё, кстати, Дина лишь головой удивительно покрутила. Красивая француженка это что-то из разряда анекдотов. Красивые женщины в Европе вообще, и во Франции в частности, вымирающий вид, экзотика. Нет, хорошенько поработав с макияжем, стилистом и одеждой от хорошего кутюрье из любого крокодила можно сделать женщину мечты. Но вот так, в рваной одежде, с усталым лицом и без капли губной помады оставаться красивой? Нет, это из разряда фантастики. Сама бы не видела, не поверила бы. Увы, разговорник к чему не привёл, банально по тому, что никто ничего толком не знал. Все попались примерно так же, как диноса товарищи. Японцы, похоже, отладили дороги и грамотно организовали их патрулирование, аккуратно изымая беженцев всех мастей. Грамотно сработали гады. Что же, оставался вариант попробовать взять в оборот менее надёжный, но более многочисленный контингент. Проще говоря, Дина решила попробовать расспросить китайцев. Но именно в этот момент события приняли неожиданный оборот. Вначале несколько раз гром хмыкнула, с чувством так. И свет блеснул яркой и режущей глаза. Моментально осмокры разговоры. В подвале установилась глубокая, звенящая тишина. Однако после этого всё прекратилось. Ненадолго, минут на 10. Затем тишина взорвалась пистолетными выстрелами, автоматными очередями, снова выстрелами, а потом всё смолкло. Они сидели тихо, как мыши, боясь привлечь внимание. Кто бы ни победил там снаружи, это опасно. Всё здесь опасно. Вы, как ни таись, это ничего не гарантирует. На зайца не спасают ноги, мышку норка, а их соответственно, тишина. Снаружи раздался ляск, затем кто-то грубо выругался по-русски. В дверь тяжело бухнула раз, другой, с характерным лязгом вылетел замок. Потом дверь очень тихо повернулась на хорошо смазанных петлях, и в помещение грамотно прикрывая друг друга вошли двое. Их фигуры из-за тяжёлых бронежилетов и касок выглядели пугающе массивными, а оружие в руках словно выговорило: "А ну корыпнесь". Вошедшие осмотрелись, подсвечивая себе фонарями, а затем тот, что повыше, удивлённо сказал: "Ну ничего себе, компот". Спустя пару минут они уже стояли на улице, и Дина смогла осмотреться. Да уж, миленько здесь руины какие-то, обшарпанные до невозможности. Хотя, конечно, больше её занимали русские, крепкие парни в камуфляже и бронежилетах моментально отсортировали найденных и повнёшности. Китайцев направо, а остальных налево. Раненых вынесли на руках, причём сами. А затем подошёл их командир, тоже в камуфляже и без знаков различия, но Дина моментально определила кадровый военный, причём внимал ихчинах, была в его поведении такая спокойная властность, да и возраст соответствовал. Особо мудрствовать русские не стали. Дина не удивилась бы, прикажи их старший просто оставить узников здесь. Кто они ему из чистой любезности выпустили, и хватит. Не удивилась бы она и если Понг, к примеру, оставил китайцев и забрал европейцев. Банально по чертам лица возникает иногда в таких ситуациях и рациональная симпатия. А китайцы что, они дома не пропадут. Однако русский, вздохнув и пробормотав под нос что-то неразборчивое и явно нелицеприятное, лишь рукой махнул и приказал им грузиться в стоящий тут же грузовик. В тесноте, как говорят русские, до да невобиди, хотя потолкаться пришлось людям изрядно. Грузовик не автобус, на такую толпу не рассчитан. Ещё одна увидела свой внедорожник, однако предъявлять на него права выглядело как минимум неуместно. В машине уже разместились четверо солдат, и ясно было, что попытку высадить их прочь из удобного салона парни воспримут крайне негативно, может даже летально негативно. Зато раненых приказали грузить на другую машину. Здесь имелся ещё один грузовик и целых два японских бронетранспортёра. Русские, похоже, время зря не теряли и трофеями не брезговали, видя, как вцепилась дина в импровизированные носилки, на которых несли паланские Её старший внезапно поманил её пальцем и спросил: "Муж?" "Да", не задумываясь кивнула девушка. "Ну, в самом деле, чего уж себя-то обманывать? Поляк давно стал для неё намного большем, чем просто товарищ и даже друг. Надёжный, как скала, готовый встать между ней и смертью и оградить от любых бед. И не по принуждению, а потому что так надо. Такого, если увидишь, держи крепче и не отпускай. Она и не отпустит". "Хорошо", офицер кивнул. "Поедете с ним?" А откуда русский так хорошо знаете? Только сейчас Дина сообразила, на каком языке велся разговор. Пришлось честно признаться о своих корнях и вообще о том, откуда она приехала. Зачем, правда, умалчала. Да русский и не спрашивал. Кивнул только понимающе и махнул рукой: "Не сети, мол". В кузове грузовика было на удивление чисто и просторно. Разве что в углу пристроился парень одного примерно возраста с Диной, сучню усталым, осунувшимся и ставшим мострым как топор и лицом. И ранин, однако же, полулежал и даже не пытался встать, когда начали затаскивать на селки. Едине хватило одного взгляда, чтобы определить: офицер в небольшом звании, наверное, контужен. А судя по тому, как ехавшие с ним двое солдат аккуратно помогают ему сесть поудобнее, Дина поняла, уважение он пользуется немалым. На додумывание, впрочем, особо времени не оставалось. Грузовик тяжело взревел двигателем, неловко дёрнулся, А потом как-то очень плавно тронулся и пристроился в хост уже выбравшимся на дорогу бронетранспортёром. Очередное это путешествие начался